На память об интрижке с Антоном Голиковым, ныне мэром популярного курорта на юге страны, на остался его телефонный номер восьмилетней давности. Разумеется, Голиков свободно мог уже его поменять, хотя бы для того, чтобы отсечь возможные звонки желающих извлечь какую-то пользу из давнего знакомства с Антоном в бытность его студентам, школьникам, воспитанником детского сада и так далее. Понимая это, Надка позвонила сразу в приёмную мэра и честно сказала даме, снявшей трубку. «Здравствуйте, меня зовут Наталья, я звоню из Москвы». Дальше пошло враньё. «Я староста группы, в которой учился Антон Николаевич. Подскажите, он планирует прибыть навстречу выпускников?» «Выпускников чего именно?» уточнила дама, явно намекая на то, что образование Антон Николаевич получил немало. «Не зря ведь стал целым мэром», «Очень, очень компетентный специалист». «Открытого британского университета, разумеется. Именно в нём ваш руководитель получал MBA 8 лет назад», ответила Надка, подпуская в голос высокомерия и этим явно намекая на то, что её собеседница, в отличие от самого Антона Николаевича, не слишком-то компетентна, вот даже не знает хронологию образовательных процессов босса». Мы всей нашей группой планируем собраться в Москве. Я всех обзваниваю, а вот Антону дозвониться не смогла. Наверное, он сменил телефон? У меня его старый». Тут она для пущей правдоподобности назвала номер, сохранившийся в её собственном телефоне, контакт Тоха голиков в МОП, и правильно сделала, это сошло за пароль. Дама в приёмной явно на зубок знала все номера, явки и пароли своего шефа, включая даже редко используемые и уже устаревшие, и её голос несколько потеплел. «К сожалению, я не смогу соединить вас с Антоном Николаевичем, он сейчас не у себя», — сказала она. «И дать вам его актуальный мобильный номер я также не могу. Прошу прощения, вы же понимаете, неуполномочена». «Хотите, продиктую номер помощника, который сейчас сопровождает Антона Николаевича на выезде. Вы сможете коммуницировать через него?» «Давайте», — согласилась Надка и записала продиктованный ей телефон. Потом она позвонила помощнику, который, кажется, скучал и был только рад покоммуницировать. Надка повторила ему свою легенду о встрече выпускников и ни в коей мере не претендуя на личный разговор с таким занятым и важным человеком, как целый курортный мэр попросила при случае уточнить у уважаемого Антона Николаевича, в какие даты он планирует посетить столицу. Мол, может, получится приурочить встречу к его визиту. «Так мы уже в Москве», — удивил ее помощник. «Сегодня шеф по делам в правительстве, завтра утром назад». К обеду будем дома. Остановились, как обычно, в космосе. у Надка-то знала любимую столичную гостиницу своего бывшего кавалера. Они же с ним там и встречались. В космосе были широкие, нескрипучие кровати с супругими матрасами и нелюбопытный персонал. И то, и другое Голиков, который и восемь лет назад уже был женат, ценил одинаково высоко. Дальнейшее было делом техники. Надка поехала в космос и потратилась на оплату номера, который сняла на сутки и одновременно на взятку администратору на рецепции. За небольшую мзду дежурная поселила Надку в номере по соседству с тем, что был заказан для Антона Голикова. Вечер Надка, для конспирации надевшая чёрный парик, небесприятности провела в баре отеля. Щедрые джентльмены из числа постояльцев угостили её коктейлями, которые Надка любезно приняла в отличие от иных предложений. Она-то в космос не развлекаться явилась, у неё было важное дело. Понаблюдав за Голиковым, который ожидаемо заглянул в бар, пропустить стаканчик другой, после трудного дня с визитом на ковёр к высокому начальству, Надка определилась со своими дальнейшими действиями. Их пришлось перенести на утро — Добывать образцы слюны Антона этим вечером смысла не было. Надка помнила, что обязательное условие правильного забора материала — ничего не есть и не пить за два часа до. Голикову не есть и не пить, не ей. А Голиков и в баре накидался, и в номере хлопал дверцы мини-бара до самой ночи. Разгулялся, видать. Опустошил мини-бар, посмотрел один за другим три фильма про «Терминатора», тянуло-тянуло Тоху на развлечения простые, незамысловатые, целому мэру главного курорта страны, обладателю MBA и других престижных дипломов неподходящие. Тайно отрываясь в четырёх стенах гостиничного номера отеля «Космос», давнего и надёжного своего прибежища, Тоха Голиков по плебейской привычке звучно хрустел сминаемыми жестянками из-под пива и добавлял звука телеку в особо напряженных местах. «Мне нужны твоя одежда и мотоцикл!» слышала сквозь стену Натка и добавляла точно в тон. «И твой биоматериал на анализ!» Уснули они с Тохой, как всегда, когда вместе бывали в отеле «Космос» уже под утро, но по разные стороны стены, каждый в своем номере. В Наткины планы не входило, чтобы Тоха узнал о ее присутствии где-то поблизости. Голиков с помощником съехали, как и планировалось, из космоса по утру. На этаже освободилось сразу два номера, закономерно появилась горничная с тележкой, уставленной средствами для проведения уборки и стопками полотенец, дождавшись, пока она откроет полулюкс, в котором жил Голиков. Надка в гостиничном махровом халате вошла следом и безапелляционным тоном стервозной постоялицы потребовала, чтобы горничная немедленно, вот прямо сейчас, заглянула к ней в номер, потому что там сущий кошмар. нещадно поторапливаемая горничная побежала, куда ей было велено, оставив открытым номер, который еще даже не начала убирать. «В ванной!» Крикнула ей вслед натка испытывая слабые угрызения совести. На то, чтобы истребить пенную лужу в санузле, бедной горничной предстояло убить не меньше четверти часа. Надка на то, чтобы организовать это мини-море, потратила пять минут, литров двадцать воды из душа и целый флакон шампуня. Выпроводив горничную и обеспечив её работой, сама натка пошла не в свой санузел, а в чужой — и там завладела ещё влажной зубной щёткой Антона Голикова. Чей же ещё? Ночевал-то он один. Спрятав щётку в пластиковый пакетик на застёжке, а пакет в глубокий карман халата, добычливая натка поспешила покинуть чужой номер. И сразу за дверью нос к носу столкнулась с Антоном Голиковым. «А я зарядку к мобильному в розетке забыл», объяснил он, прорываясь к двери в обход надки которая обессиленно оперлась на тележку горничной. «Э, Наташа?» Маскировочный парик Натка с утра не надела, и, конечно же, Тоха не мог её не узнать. В знакомом-то интерьере. К счастью, тележка с бытовой химией и полотенцами сбила его с толку. «Ты что же, тут работаешь?» Голиков перестал улыбаться, посмотрел на надку с жалостью. «Приходится!» Вздохнула натка и подняла большую стопку полотенец, отыгрывая предложенную ей роль работницы скромной службы клининга и заодно прикрывая фирменный логотип на халате, в котором в отеле могла разгуливать только гостья. «А ты тут что да как? Слушай, мне сейчас крайне некогда, помощник уже такси держит, надо ехать, но ты мне позвони, ладно?» Голиков запустил руку в свой карман, сунул что-то надки под полотенце, сбегал в номер и умотал назад к лифту. Натка дождалась, пока двери кабины закроются, и она уедет вниз, бросила в тележку полотенце и посмотрела на бумажку, оставленную ей Голиковым. «Если бы это была денежная купюра, даже крупная!» Оскорблённая Надка непременно догнала бы благодетеля и от души надавала бы ему по мордасам. Но Тоха зарыл в полотенце не деньги, а всего лишь собственную визитку со всеми возможными контактами, включая засекреченный прямой мобильный. «Ну ладно». Милостиво согласилась Надка, пряча карточку в карман. «Будет случай, позвоню». Пока затребованный судом повторный анализ ДНК не готов — Претензии Вадима Петренко на наследство подтверждает лишь одна историческая фотография его матушки с Гуреевым. Этот снимок детально изучен специалистами, суду представлены их экспертные заключения. Одна бумага удостоверяет подлинность фотографии, другая аргументированно подтверждает принадлежность снимка к серии, сделанной сочинским фотографом Сергеем Макаровым по заданию редакции газеты «Южная звезда». Суду представлен также изъятый из архива номер той самой газеты с огромной, на целый разворот, иллюстрированной статьей о недолгом пребывании в Сочи Роберта Гуреева. Это чтобы суд не сомневался, что фотосессия для опубликованного в газете материала была проведена именно в день выступления артиста в Зимнем театре и утром следующего дня. В качестве свидетеля с большой охотой выступает аккуратный старичок, которому место в Музее жизни и быта СССР. Такой он умилительно несовременный. Синяя сатиновая рубашка с воротником опаш заправлена в просторные льняные брюки с ремнём на ладонь выше талии. Парусиновые туфли так густо намазаны зубным порошком, что стоит деду молодцевато притопнуть, и в воздух взлетает облачко белой пыли. «У дедушки открытое привлекательное лицо комсомольца с плаката даёшь пятилетку в четыре года, с поправкой на возраст, разумеется, и голубые, как полевые незабудки, глаза. Такие ясные-приясные и честные-причестные, что я настораживаюсь. И не зря». Иван Иванович Ванечкин, так зовут старика, В интересующий суд период времени служил швейцаром в лучшей сочинской гостинице «Приморская» и добросовестным образом стучал куда надо. Информировал компетентные органы, как говорит он сам. «Работа у меня такая была», — ничуть не смущаясь, рассказывает Иван Иванович. «Все про всех знать, и что надо, то своевременно известно, куда докладывать». «Администраторы, швейцары, горничные, мы все, кто с гостями контактировал, заметочки делали и отчётики писали. А уж если гость иностранный, да ещё такой важный, как тот Гуреев, то, у за ним таких вот писак пара-тройка постоянно ходила, днём и ночью. Думаете, тот фотограф случайно за ним увязался? По одному лишь редакционному заданию? Ха-ха! То не нынешние времена были». Тогда газетчикам такой воли не давали. Партия прессу как надо держала. Вся их свобода слова вот тут была». Дедушка сжимает кулачок и долго с удовольствием трясёт им в воздухе. Устав созерцать эти физкультурные упражнения, я вежливо спрашиваю. «Свидетель, что вы хотите сообщить суду по существу дела?» «А вот же у меня по существу!» Иван Иванович цепляет на нос очки, Извлекает из брючного кармана старомодный клеенчатый блокнот, без промедления открывает его там, где предусмотрительно оставлена закладочка и зачитывает запись, датированную днем выступления Гуреева. 23.03. На автомобиле такси марки «Волга» госномер такой-то, цвет светлый беж, приехал артист Гуреев Роберт, а с ним известный сочинский фотограф Максимов Сергей и неизвестная девица. «Голубоглазая, русоволосая, в синем в белый горох, сатиновом платье, белых носках, синих туфлях и с белой сумочкой через плечо». С целью выяснения личности неизвестной гражданке дежурным администратором Семёновой Варварой ей был задан вопрос. «А вы, девушка, кто будете? Вы разве проживаете в нашей гостинице?» «На что артист Гуреев Роберт, не останавливаясь, бросил? Это со мной». А сама девица, покраснев, сообщила, «Меня Соня зовут, Бронштейн моя фамилия, извините, я не взяла с собой паспорт». После чего фотограф Максимов Сергей подхватил гражданку Софью Бронштейн под локоток и увлёк её вверх по лестнице со словами «Софа, это не нужно, иди спокойно». Из холла гостиницы все трое проследовали прямо в номер артиста Гуреева, где и оставались до девяти сорока шести утра следующего дня. «Мне хочется присвистнуть но это уже сделал кто-то в зале, и я просто спрашиваю, вы что же, хранили этот блокнот так много лет?» «Почему же только этот? Я все их храню!» С достоинством отвечает бывший швейцар и вечный стукач. «А как же! Мало ли что! Вдруг компетентным органам какая информация понадобится? Так у меня всё записано!» Адвокат Вадима Петренко просит приобщить оглашённую запись к делу. Дедушка Ванечкин возражает словами «Мы так не договаривались!», прячет свой блокнот поглубже в карман и придерживает его там рукой, как будто ожидая, что документ у него попытаются отнять силой. «Я бы никому ничего не советовала пытаться отнять у этого милого дедушки, себе дороже выйдет. Я бы от этого дедушки вообще подальше держалась. Не нравится он мне, если честно». Адвокат Петренко, мне кажется, от Ивана Ивановича тоже не в великом восторге, и именно поэтому обращается с ним со всем возможным уважением и при великой осторожности К разочарованию журналистов, жаждущих сенсаций и экшена, эпической битвы за блокнот не случается. Оказывается, адвокатом заблаговременно была сделана нотариально заверенная копия нужной записи, её-то мне и вручают. И всё же этого мало. Я интересуюсь, будут ли участвовать в процессе свидетели, для официального приглашения которых адвокат Вадима Петренко запрашивал помощь суда. Это те двое, о которых мы уже слышали, сочинский фотограф Сергей Максимов и предполагаемая подруга Роберта Гуреева Софья бранштейн ныне Петренко. С ними какая-то тёмная история. Как я понимаю, по доброй воле участвовать в разбирательстве эти свидетели не хотели, поэтому пришлось нажать на них с разных сторон. Официального вызова повестки в суд оказалось недостаточно, Но тут Вадиму Петренко здорово помогли журналисты. Он сделал соответствующее заявление для прессы, и газеты и телевидение подняли хай, клеймя позором нерадивую мамашу, возмутительно безразличную к судьбе родного сына. Шум вышел знатный, и Софье Петренко не удалось отсидеться в тихом курортном уголке. «А вот Сергей Максимов оказался тёртым калачом», Не зря дедуля Ванечкин говорит, что фотограф работал с кем надо, ходы и выходы он знает и благополучно отмазался от визита в суд по состоянию здоровья. Хитрый дяденька. Впрочем, в этой истории лучшего свидетеля, чем мать Вадима Петренко, и быть не может. Другое дело, станет ли она честной и прямо отвечать на нелицеприятные вопросы? Софья Петренко уже пенсионерка, но сразу понятно, бывшая учительница. Судя по хорошо поставленному голосу и твёрдому взгляду, которым она обводит мгновенно затихающий зал, у неё лет сорок педагогического стажа. Если дать ей в руку указку, я смогу отдохнуть, не стучать молотком. Софья Павловна сама успешно призовёт класс, ой, зал к порядку. Я спрашиваю что свидетель Софья Петренко может сообщить по сути дела. «Я, разумеется, помню, что свидетель Петренко предпочла бы ничего не сообщать и вообще хотела бы находиться сейчас как можно дальше отсюда, но правила есть правила И кому, как не учительнице, установленные правила уважать? Ну скажи уже, наконец, правду, мама!» торопит родительницу Вадим Петренко и нарывается на прицельный строгий взгляд поверх приспущенных очков. Так учёный энтомолог мог бы смотреть на надоедливую мелкую букашку, изученную им вдоль и поперёк, а потому уже совсем не интересную. Вадик-вадик, вздыхает Софья Павловна, качая головой. Как всегда от тебя одни неприятности. Ну зачем ты всё это затеял? Она кивает на журналистов с камерами и микрофонами, и те в отместку дружно ощетиниваются своими орудиями труда, наставляя их все в одном направлении на свидетеля Петренко. «Я очень не хотела сюда приходить». Медленно, как будто диктуя шкалерам текст под запись, произносит Софья Павловна глубоким голосом с безупречной дикцией. «Как хорошо было бы забыть эту ошибку молодости!» «Нет уж? Давайте делайте работу над ошибками!» Весело требует кто-то из зала. Корреспонденты ведущих СМИ — это не робкие первоклашки, они быстро вспоминают о том, что пресса — реальная власть. И не боятся двоек и шокирующих записей красной пасты в дневнике. «У них эта красная паста в жилах!» «Ты вытащил меня и себя на позор. Что ж, я буду честна». Софья Павловна вновь обращается к сыну. «А правда в том, что ты — моя самая большая жизненная неудача». В зале слышится недовольный ропот. Всё-таки матери не должны так говорить сыновьями. С этим согласны даже циничные смешники. Вадим Петренко краснеет — глядит на мать из подлобья, но молчит, ожидая продолжения. Не надо было мне тебя рожать, говорит свидетельница. Но избавляться от ребёнка казалось неправильным и небезопасным, а тут ещё мамочка подложила язык: рожай, Софа, как-нибудь вырастем. Вот именно, что как-нибудь. Другим родителям дети были в радость, а мне Когда ходила беременная, вокруг все шептались и шушукались, мол, нагуляла неизвестно от кого. «Родила, не смогла пойти учиться в аспирантуру, потому что надо было тебе пеленки стирать и кашки варить. Устроилась работать в школу, там коллеги тоже косились на мать-одиночку, считали меня то ли глупой, то ли непутевой. С ребенком на руках, не нашла себе нормального мужа, вышла за Петренко» а с него много ли толку? Школьный физрук, по умолчанию лодырь, алкаш и бабник, зарплата маленькая, карьерных перспектив и связей никаких, только и сумел, что второго ребёнка мне сделать, но хотя бы нормального ребёнка». «А я, значит, был ненормальный?» «Не выдерживает Вадим Петренко». Нормальные дети не шкодят как бандиты, не умничают при взрослых и не мечтают, когда вырастут, стать царевичами, легко парирует Софья Павловна. Или хотя бы помалкивают о своих странных мечтах, не заявляют о них на линейке в присутствии Завуча. Ты забыл уже, почему в октября то тебя приняли последним в классе? Давайте ближе к теме, прошу я. Давайте к теме, соглашается Софья Павловна. «Какая у нас сегодня тема?» «Как получить наследство Роберта Гуреева?» С готовностью подсказывает какой-то остряк из зала. «Хорошо, поговорим о Гурееве. Хотя я мало что могу о нём сказать. Мы были знакомы совсем недолго. Я провела в его номере всего одну ночь». Говорит Софья Павловна и усмехается. «Может быть, вам будет достаточно этой информации?» Адвокат Вадима Петренко энергично кивает. Видимо, от несговорчивой Софьи Павловны в роли свидетельницы он ничего хорошего не ожидал и охотно отпустил бы её уже с миром. Но сам Петренко, похоже, заинтересован в правде больше, чем в положительном исходе дела. Он стряхивает со своего рукава руку, удерживающего его на месте адвоката, вскакивает и требует «Договаривай, мама!» хорошо Ты сам просил. Софья Павловна отворачивается от сына и смотрит на меня. Что ж, слушайте. Да, я ночевала в номере Гуреева, но не спала с ним. Это неправда. Рядом с Вадимом, который так и не сел, стоит, сжимая кулаки, вскакивает его адвокат. Есть фотография, подтверждающая... Что? Что подтверждающая? Бывшая учительница наклоняет голову к плечу и улыбается, будто ожидает, что нерадивый ученик что-то сейчас сообразит и ответит так, как надо. Интимность позы мужчины и женщины на фото, их скудные одеяния, румянец и растрепанные волосы дамы определенно выдают. Эти двое только что выбрались из постели. Горячится адвокат. Так и было. Кивает Софья Павловна, продолжая улыбаться одобрительно и толикой сожаления, мол, правильно, малыш, но не совсем. Только не из одной постели, а из двух разных постелей. Гуреев из собственной, а я из нашей с Максимовым. Серёжка просто попросил Роберта сфотографироваться вместе со мной. Хотел сделать мне приятное, всё старался произвести впечатление важного и влиятельного человека, каким он никогда, конечно, не был. «Ты понял, Вадик?» Она снова обращается к сыну. «Твой отец никакой не Роберт Гуреев. Ты сын Серёги Максимова, бывшего фотокора районной газеты, нынче заурядного пляжного фотографа. Ну, теперь доволен?» «Вы лжёте!» — кричит адвокат. «Зачем вы лжёте, Софья Павловна? Хотите навредить нелюбимому сыну? Но у нас есть письмо вашей матери, к сожалению, ныне уже покойной римы Бронштейн. Она уверенно утверждает, что Вадим — сын Роберта Гуреева. С ваших собственных слов утверждает. О, так вот откуда ноги растут. Зло веселится свидетельница. Эта мамочка расстаралась, ну кто бы сомневался?» Для дочери что-нибудь хорошее сделать она не хотела, зато для любимого внука Вадюши готова была в лепёшку разбиться. Деньги ему, вызов в Израиль ему, всё имущество своё по завещанию ему, гордое имя из знаменитого папочку тоже ему. А нет, ошиблась мамочка. «Поясните, прошу я». «Обманула я её», — охотно отвечает Софья Павловна забеременела от Максимова, а сказала, что от Гуреева. Боялась правду сказать, понимаете? За Максимова, голодранца и хлыща, мамочка меня точно взгрела бы, а за великого артиста даже не ругала, с пониманием и сочувствием отнеслась. «Это возмутительно!» Адвокат ещё пытается спасти положение. Эта женщина, эта мать-кукушка злонамеренно искажает факты, руководствуясь застарелым чувством вражды к своему несчастному, нелюбимому, обделённому родительским вниманием сыну. Но вскоре будет готов ДНК-тест на отцовство. Не надо!» Вадим Петренко, багровый от стыда и злости, решительно останавливает своего юриста. «Я знаю свою мать. Она сейчас сказала правду. Наконец-то!» В зале тихо, все смотрят на него. «Спасибо, мама». Вадим кивает Софье Павловне. «Ну, хоть так я всё узнал. Не было бы счастья». «Извините», — говорит он уже мне. «Я это...» «Снимаю свою кандидатуру, забираю заявление. Как надо правильно говорить? Беру самоотвод из наследников». Он разворачивается и идёт к выходу. «И правильно, Вадя!» И шо б они подавились тем наследством, кому оно нужно, мы и сами прокормимся!» Громко с вызовом произносит дородная румяная женщина и пробирается, наступая на ноги сидящим к остановившемуся Петренко. «Подумаешь, не царевич, так и шо? У тебя свое собственное царство есть, семья, хозяйство, сервис. Ты и сам уже целый царь со своими царевичами и царевнами. Их у нас с тобой четверо, и это если внуков не считать. Она выбирается в проход, гладит насупленного супруга по плечу и просительно говорит «Давай домой уже, а, в Аде!» Пока там трон не запылился. Неожиданно хмыкает Вадим, прекращая хмуриться. Одной рукой он приохватывает широкую талию супруги, другой, не глядя, машет назад, мол, пока-пока. И так в обнимку они и уходят из зала суда. Я открываю рот и поднимаю молоток, Но не успеваю издать ни звука. Тишину в зале сметает гром аплодисментов. Смеются журналисты, хохочут и рукоплещут зрители. Растерян, но тоже уже улыбается оставшийся неудел адвокат. Только Софья Павловна молчит с таким озадаченным видом, словно она не учитель с сорокалетним стажем, а неисправимая двоечница, которой сейчас вдруг сказали «Садись, Софа, два». Я смотрю на дверь. Аплодисменты в зале не стихают. Великий Гуреев в такой ситуации уже вышел бы на бис, но Вадим Петренко не возвращается. Для него эта история закончилась и кажется мне не худшим образом. Улыбающаяся натка из заднего ряда показывает мне большой палец. Чему она-то радуется, интересно? Что именно одобряет? Не думаю, что самоотводу одного из претендентов на наследство. Я уверена, уж сестрица-то отработает все варианты.